Грибцы притабанили, корабль остановился. Я возмущенно оглянулся на капитана. Преследовать ее, найти, больше я ни о чем и думать не мог. Он утонул где-то здесь, мой господин. Я ценил парня, но в тот момент забыл о нем совершенно. Его тело темнело расплывчатым пятном. Я разделся и нырнул сам, чтобы поднять его отчасти, чтобы оказать ему честь. Но я думал и о том, что управлюсь быстрее других. Даже с ним, даже под водой я думал о ней. Наблюдает она за нами сквозь листву. Что она скажет матери? Мужчины видели, как я купалась? Или я видела мужчину? Кто-то меня окликнул. Это был периф, перегнувшийся со своей кормы. «Эй, ну как тебе, амазонка?» а мне и в голову не пришло. Ведь на Крите я видел такие же серебряные волосы, что прыгали по плечам в бычьей пляске. Но она казалась только собой, единственной, несравненной. Постепенно до меня дошло. Здесь не будет мужчин ее племени, чтобы сразиться за нее. Я уже встретил того бойца, у которого должен ее отбить. Она со своим оружием... Со своей львиной гордостью «А я? С чем я?» Потом подумал, она спустилась к воде одна, но остальных задержала что угодно, только не страх, значит, она им приказала, она из тех, кому подчиняются, а вслух говорю, они перед нами в долгу, посмотрим, чем расплатятся. Наши закричали «даешь», но в голосах было меньше пыла, чем прежде. Парни поглядывали на берег, подарок скрытым лучницам, и явно размышляли о своих подмокших тетивах. Они предпочли бы что-нибудь попроще и охотно уйдут от этих берегов, если я их не задержу. Кричу Перифу, «Слушай, один из моих людей убит, и мы должны ему устроить достойные похороны». Давай пристанем к ближайшему открытому месту, заодно и добычу там поделим. Это дошло до всех. Советую каждому вождю, кто поведет воинов на рискованное дело, никогда не откладывай дележ трофеев. Если они слишком долго валяются на виду, ничьи, люди успевают присмотреть себе, что им нравится, а потом это достается кому-то другому и начинается базар. Чуть дальше был скалистый мыс, а возле него от логии, берег. Я отдал распоряжение о могиле и памятнике для Пеленора. А потом отозвал Перифа в сторону и сказал ему, что собрался сделать. Он долго смотрел на меня, не отвечая. Наконец, я не выдержал. «Ну что скажешь?» «А надо?» — говорит. «Нет уж. Я уже успел проглотить все». Что должен был сказать? Мы бы поссорились, а ты все равно пойдешь, а потом тебя убьют, и я всю жизнь буду жалеть об этой ссоре. Иди, дурень, буду за тебя молиться. Если смогу, отвезу домой твое тело, но уж если ты ее достанешь, будь спокоен, я тебе не соперник. Мы разделили добычу, я позаботился, чтобы все остались довольны, а потом сказал... «Этот меч, кубок и браслет я даю из своей доли. Это призы на погребальных играх. Окажем честь мертвому. Однако кроме погребальных даров мы должны ему нашу месть. Сейчас их дозорные думают, что все мы заняты обрядами. Другого такого случая у нас не будет. Кто со мной?» Вперед шагнуло человек двадцать готовых пропустить игры из любви к Пелинору, ко мне или к приключениям. День стоял где-то между полуднем и летним закатом. Здесь он начинается позже, чем у нас. Пока остальные расчищали дорожку для бега, мы скользнули в лес. Потом обошли подножие холма и вышли к тропинке, по которой девушки спускались к морю. Она вела нас вверх, через открытые поляны, вдоль излучин и перекатов горного ручья. На тропе были следы копыт, а в одном месте лента, мокрая от морской воды. Вскоре мы увидели расчистку и деревушку на ней, но когда подползли, то услышали мужские голоса и плач детей. Это был обычный крестьянский хутор, похожий на все другие. Так значит, это не страна женщин, Как они и рассказывают, подумал я, они должны быть чем-то другим, как бы народ в народе. Тропа миновала источник, где начинался ручей. Тут они останавливались на пицце и повела нас дальше сквозь лес из миРтов, каштанов и дубов. Потом деревья поредели, появилась ежевика уже с ягодами. Небо показывалось все чаще и чаще, и, наконец, открылось всю ширь, и вокруг нас росли березы, земляничник и мелкие горные цветы. Я услышал пение жаворонка и что-то еще, что примешивалось к нему. Жаворонок примолк, это был девичий смех. Сердце у меня остановилось, а потом, как прыгнет, едва не задушило. Знаком. Приказал тишину, но жаворонку не прикажешь. Пришлось переждать его веселье. Наконец он опустился на землю, и я снова уловил тот звук далеко-далеко. На открытом склоне перед нами из невысокой нежной травы поднимались изящные осинки. Тропа огибала деревья, и на одном из них был привязан пучок голубой шерсти. Это место свято и запретно, думаю. По спине поползли мурашки. Но как при рождении нельзя повернуть вспять? Так и я не мог. Впереди из горы выступал как бы контрфорс, образованный громадными глыбами, каждая с сарай величиной. Тропинка огибала его, голоса доносились оттуда. Там, конечно, должна была быть стража. Я подал своим людям знак ждать, а сам спустился в сторону по склону к зарослям дрока, и уже по ним прополз до гребня и глянул вниз. Широкий скальный выступ с неглубокой впадиной посередине. Это было похоже на бедра сидящей горы, а ее каменные руки покоились с обеих сторон на коленях. Над ними нависали каменные груди, и возвышалась ее огромная голова, а вниз, от коленей, отвесно падал громадный обрыв. За его кромкой не было видно ничего, только безбрежное пространство и далекое море внизу, и парили орлы. У самого края обрыва был алтарь из грубо отесанного камня, рядом с ним коренастый каменный столб, а на столбе какая-то штука, похожая на серп молодой луны. У нее была странная поверхность, неровная, но блестящая, как у пористой лавы. Я однажды видел такую в другом святилище, но та была меньше кулака, а это с человека толщиной. Это был громадный грозовой камень. Его прихотливые грани влажно блестели в косых лучах солнца, и, казалось, он только что сплавлен ударом молнии и еще светится раскаленный. С алтаря поднимался дым, в воздухе плыл запах душистой смолы. Я понял, что это святилище принадлежит ей, на кого нельзя смотреть мужчинам, а те, что на траве в расщелине, охрана святилища. Теперь они были одеты. Туники с бахромой по краю и скифские штаны, облегающие ногу, были шиты из мягкой выделанной кожи, глубоких и ярких цветов, какие бывают у ягод и драгоценных камней и блестели пряжками из золота и серебра. Они выглядели как изящные юные принцы, которые собрались после охоты выпить вина и послушать певца. Беседовали, чинили свое снаряжение, просто отдыхали под лучами заходящего солнца. Иные смазывали луки и дротики, одна оперяла стрелы, и возле нее лежали пучки перьев и тростника. Другая, обнаженная по пояс, вышивала свою тунику, а девушка рядом с ней, судя по выразительным движениям ее рук, что-то рассказывала. Позади них, ближе к горе, стояло несколько низких каменных домов, крытых тростником и деревянная конюшня. Там же был и кухонный очаг, в нем горел огонь. И несколько крестьянских девушек в женских одеждах укрепляли над ним вертел. Я обшарил глазами все вокруг, но напрасно ее не было. В открытых дверях домов ничто не двигалось. Значит, она и не там. Однако я не раздумывал, что теперь. Моя судьба зажала меня мертвой хваткой и завела так далеко не для того, чтобы теперь отпустить. Я помахал своим людям, мол, будьте готовы подождать еще, и лег за гребнем грудью на грудь горы, и смотрел сквозь кусты, вдыхая воздух ее дома, слушая его шорохи, его ветер. Одна из девушек заиграла на лире и запела. Это была древняя баллада, которую я слышал дома от орфистов береговых людей. «Этот язык я знаю хорошо». Некоторые из моих племен говорят на нем. Если она тоже его знает, мы сможем говорить. Наверху на скале стояла девушка-часовой, черный силуэт на фоне белого облака с двумя дротиками в руке и полукруглым щитом. Она подняла его, приветствуя кого-то позади себя, и я услышал охотничий рок. Я ждал. Каждый голос птицы, каждая травинка вонзались в меня, как бронза. Послышался стук копыт по камню, потом глухой топот по траве. Я молился. Не знаю, какому богу. Через дальний гребень скатилась вниз стая оленьих гончих, лохматых, белых, как творог. Они бросались к девушкам, тело скали их, со смехом отталкивали прочь. Потом все поднялись на ноги среди скачущих собак, словно челядь в ожидании хозяина. По расщелине в дальнем гребне верхом съезжали охотники, и она ехала впереди. Она была слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лицо, но я узнал ее и так. По посадке на маленькой горной лошади, по развороту плеч, по наклону ее легкого копья. Светлые волосы выбились на висках из-под маленькой шапочки. Их шевелил вечерний ветерок. Поперек ее лошади висел убитый рогач. Уздечка и поводья были увешаны серебряными бляхами. Они сверкали и звенели в такт шагу коня. На легкой дороге, при виде своей конюшни, он пошел легким галопом, так что она приближалась, словно летящая птица. Вот уже стало видно ее чистое, раскрасневшееся лицо. Девушки побежали навстречу принять добычу, а другие всадницы подъезжали следом и громко рассказывали что-то, наверное, об охоте. Она спрыгнула с коня и погладила его по непокрытой спине, прежде чем его увели. Девушки принялись свежевать и разделывать оленя, отложив в сторону жертвенную ляжку. Они работали проворно, как молодые сильные мужчины, не морщась от окровавленных внутренностей, и это напоминало мне, что передо мной воины, но я бы готов смотреть на них без конца, не заботясь о жизни или смерти. Они бросили потроха собакам и вымыли руки в ручье, а потом, пока кухари нанизывали мясо на вертел, понесли ногу к алтарю. Приносила жертву она, я уже знал, что она их вождь. Густо клубился дым, она подошла к самому краю обрыва и молилась, воздев руки к небу, а я смотрел на нее, и мощь моих мышц превращалась в воду, и горло сжималось, будто плачу. Она была так молода, но кто-то из богов коснулся ее. Было видно, что они один человек, ходящий под солнцем, мужчина или женщина, не имеет власти над ней. Она одинока перед тем бессмертным, кто может потребовать ответа. — Она больше, чем царица, — подумал я, — она знает добровольное самопожертвование. В ее глазах видна судьба царя.